Глава пятая. Вдохновение. Я был так утомлен, что даже переживаемый мною страх не помешал мне быстро заснуть. Когда я проснулся, мне показалось, что я спал очень долго. Какой удивительный сон видел я, мелькнуло у меня в голове. Кажется, я проснулся вовремя, чтобы не быть повешенным и не спал. утопленным, сожжённым или ещё что-то в этом роде. И вздремну ещё немножко до свистка, а потом пойду в мастерскую и разделюсь с Геркулесом. Но тотчас же я услыхал неприятную музыку заржавленных цепей и тяжёлых болтов. В глаза ударил свет, и мотылёк Кларингс появился передо мной собственной персоной. Я смотрел с изумлением. Дыхание моё почти остановилось. Как, вскричал я. Вы ещё здесь? Уходите вместе с остатками сна, рассыптесь. Но он только рассмеялся своим легкомысленным смехом и приготовился шутить над моим горестным положением. Хорошо, сказал я в раздумье. Пусть сон продолжается. Мне спешить некуда. Скажи, пожалуйста, какой сон? Какой сон? Да разве не сон то, что я пред дворе короля Артура особо, которое никогда не существовало. И то, что я разговариваю с вами, которое есть тоже не что иное, как плод воображения. Ого, в самом деле? А то, что тебя завтра сожгут, это тоже сон? Попробуй, ответь-ка на это. Потрясение было слишком велико. Я только теперь начал в действительности соображать, насколько серьезно мое положение, сон оно или не сон. Я знал по опыту из своего похожего на жизнь сновидения что быть сожженным даже и во сне — совсем не шутка. Поэтому надо стараться избежать этого всеми правдами и неправдами. «Ах, Кларенс!» — умоляющим голосом обратился я к моему посетителю. «Дорогой мальчик, мой единственный друг, ведь я не ошибаюсь, что вы мой друг. Не покидайте меня. Помогите мне удрать как-нибудь из этого места». «Ну, теперь ты пришел в себя». «Удрать? Как же это сделать, когда все выходы охраняются воинами?» «Правда, правда, Кларенс. Но разве их так много? Может быть, совсем чуть-чуть? Десятка-два. Убежать нет никакой возможности». После некоторого умолчания он прибавил с запинкой. «Есть и... и еще очень важные причины». «Еще? Какие же?» «Видишь ли, они говорят...» «Ну, я не смею, право, не смею». «Но в чем же дело, бедный мальчик? Почему вы не смеете? Почему вы колеблетесь и так дрожите?» «О, право, это необходимо». Я должен сказать тебе, но продолжайте, продолжайте, будьте же мужчины, говорите. Он медлил, побуждаемый с одной стороны страхом, с другой стороны желанием. Затем он подкрался к двери, высунул голову и прислушался. Наконец, вернувшись, он прижался ко мне и начал говорить на ухо шёпотом свои ужасные новости с таким опасением, как будто говорил о таких вещах, Одно упоминание о которых грозило ему смертью. Мерлин по своей злобе околдовал это подземелье. И теперь не найдётся человека во всём государстве, который рискнул бы перейти его порог вместе с тобой. Теперь спасибо не бог за то, что я сказал тебе. Ах, будь добр ко мне, будь милосерден к бедному мальчику, который желает тебе добра. Если ты мне изменишь, я погиб. Я рассмеялся облегчающим душу смехом. Каким давно уже не смеялся и воскликнул: "Мерлин наколдовал подземелье? Мерлин это сделал? Этот низкий старый шарлатан, старый, самка ещё осил, ну история. Право глупее этой истории ничего не может быть на свете. Почему мне кажется, что из всех детских идиотических суеверий, которыми вы о проклятый Мерлин, но Кларисс не дал мне кончить. Он бросился на колени и, казалось, готов был помешаться от страха. О, пощади! ты произносишь ужасные слова. Стены могут обрушиться на нас за эти слова. Возьми их назад, пока ещё не поздно. Раскайся. Всё это странное представление навело меня на хорошую мысль и заставило подумать. Если все здесь так искренно и до глубины души, как Кларисс боится Мерлина, считающегося волшебником, то из этого человек с некоторыми преимуществами образования может извлечь несомненную выгоду. Размышляя таким образом, дальше я выработал план. Встаньте, сказал я Кларнсу. Придите в себя. Посмотрите мне в глаза. Знаете ли вы, почему я смеялся? Нет. Но во имя Пресвятой Девы Марии, прошу тебя, не делай больше этого. Хорошо. Я всё-таки скажу вам, почему я смеялся. Потому что я сам волшебник. мальчик отступил и затаил дыхание. Заявление слишком поразило его. Но вместе с тем в выражении его лица делалось всё более и более почтительным. Я это отметил. Очевидно, шарлатан мог не иметь заранее известности в этом убежище для слабоумных. Народ готов верить на слово. Я начал. Я знал Мерлина 700 лет назад, и он Сим, 700... не перебивай меня. Он умирал и снова оживал 13 раз. Путешествовал каждый раз под новым именем: Смит, Джон, Робинсон, Якобсон, Петтерс, Гэскинс, Мерлин. Каждый раз новое вымышленное имя. Я знал его в Египте 300 лет назад, видел в Индии 500 лет назад. Он всюду попадался на моей дороге, был везде, где я был. Он мне надоел. Он не стоит выеденного яйца, как чародей. знает всего несколько старых всем известных штук и не идет дальше этой старины. Он хорош для провинции, но не может выдержать борьбу с настоящим чародеем. Теперь вступайте, Кларенс. Я хочу быть вашим настоящим другом, и вы будьте моим. Вы должны сделать мне одолжение. Мне нужно, чтобы вы сказали королю, что я сам чародей, великий Хай-Ю-Мукамук, глава племени чародеев. и что я произведу бедствие в вашей стране, если намерение сэра Кея будет приведено в исполнение, и мне будет причинен малейший вред. Согласны ли вы передать это от меня королю?» Бедный мальчик был в таком состоянии, что с трудом мог отвечать мне. Жаль было смотреть на это бедное создание, напуганное, расстроенное, избитое с толку. Но он обещал мне сделать все. И я, со своей стороны, должен был обещать ему несколько раз что останусь его другом, никогда не буду против него и никогда не повреджу ему своим чародейством. Затем он тихо побрёл, держась за стенку как больной. Теперь только меня осенила мысль, как я был неосторожен. Когда мальчик придёт в себя, он будет удивляться, как такой великий чародей, как я, мог просить мальчика подобного ему о помощи, чтобы выйти отсюда. Он сопоставит всё, что я ему говорил, с тем, что есть на самом деле, и увидит, что я шарлатан. Около часу сокрушался я над своей неосторожностью и беспощадно ругал себя. Но потом мне совершенно случайно пришло в голову, что ведь эти животные не обладают разумом. Они никогда ничего не сопоставляют, не соответствий для них не существует. Это видно из всего, что я до сих пор видел и слышал. Я успокоился и стал ждать. Но не суждено мне было успокоиться надолго. Новые мысли снова начали мучить меня. Ведь я опять сделала ошибку. Я взбаламутил мальчика и послал его предупредить о своём намерении произвести бедствие. Народ подкит, до всяких чудес, будет жаждать увидеть их. Предположим, что меня пригласят для переговоров. Предположим, что меня спросят: "О каком бедствии, я говорю? Я опять сделал непростительную ошибку. Я должен был сначала придумать это бедствие. Что я буду делать? Что я могу придумать за такой короткий срок? Я снова был в страшной тревоге. Ну, вот, слышны шаги. Идут. Если бы я мог что-нибудь сейчас же придумать. Боже мой! Я придумал. Теперь всё хорошо. Затмение Мысль о нём пришла в голову как раз вовремя. Как оно спасало Колумба, Кортеса и других тому подобных людей от дикарей, так оно могло спасти и меня. И это не будет плагиатом, так как я воспользуюсь им почти на 1000 лет раньше. Клоренс пришёл расстроенный и угнетённый. Я поспешил послом, начал он, к нашему властелину королю, и он немедленно принял меня. Он перепугался без памяти, И хотел тот чужеждь сделать распоряжение, чтобы ты был освобождён и одет в лучшие одежды, как подобает такому великому человеку. Но пришёл Мерлин и всё испортил. Он уверил короля, что ты болен, сам не зная, что говоришь, и что твои слова только бред сумасшедшего. Они долго спорили, и наконец Мерлин сказал с насмешкой: "По крайней мере, назвал ли он бедствие, которым пугает?" Очевидно, он этого не может сделать. Это сразу заставило короля замолчать. и он не мог не согласиться со справедливостью его слов. И так он не хочет сердить тебя, но просит не отказать ему и сказать, какого рода бедствие произойдет и в какое время. О, прошу тебя, не медли. Медлить в такое время значит удвоить, утроить опасность, которая угрожает тебе. О, будь мудр, назови бедствие. Я молчал некоторое время, чтобы усилить впечатление. Когда я был брошен в эту дыру? Это было вчера, когда кончался день. Теперь девять часов утра. Не может быть. Значит, я хорошо поспал. Девять часов утра. До полуночи может произойти еще много осложнений. Сегодня двадцатая? Да, двадцатая. А завтра я буду сожжен, живым. Мальчик вздрогнул и кивнул. В котором часу? В самый полдень. Теперь... Я скажу вам, что вы должны передать. Я молчал и стоял над дрожащим мальчиком в продолжение минуты, храня взвешающее молчание. Затем я начал глубоким, размеренным голосом произносящего приговор судьи и постепенно повышал его, доходя до настоящего пафоса возвышенности и благородства. Я играл свою роль, так как будто ничем иным в своей жизни не занимался. Вступай И скажи королю, что в минуту моего последнего вздоха свет померкнет, и мир навсегда погрузится в глубокую чёрную ночь. Я закрою солнце, и оно никогда больше не будет светить. Все плоды на земле сгниют от недостатка света и тепла, и все люди вымрут от голода до последнего человека. Мне пришлось самому вынести мальчика, потому что он был без чувств. Я передал его воинам и вернулся назад.